как самая маленькая букашка ползет по травинке желание поговорить о морской лошадке становилось все сильнее и сильнее просто описать как она выглядит или вообще поговорить о морских лошадках вот по одной травинке ползут две букашки мометроль помешал в кувшине и миниатюрный пейзаж пропал мометроль поднялся и поплелся к зарослям низкоствольника как раз на опушке начиналась узенькая тропка Протоптанная во мху. очевидно, здесь жила малышка Мю. В кустах что-то зашелестело, значит, она была дома. Мумитроль сделал шаг. Опасное желание довериться кому-нибудь застряло пробкой у него в горле. Он присел и пополз под елями. Она сидела здесь, свернувшись в клубок. — Я вижу, ты дома? — простодушно сказал Мумитроль. Он сел на мох и уставился на нее. — Что это у тебя на лапе? — спросила Мю. «Ничего», — ответил Муми-тролль. Она сбила его с мысли, и он не сумел сказать заготовленную фразу. «Просто я проходил мимо». «Ха!» — сказала малышка Мю. Он смотрел по сторонам, не желая встречаться с ее критическим пронзительным взглядом. Ее дождевик висел на ветке. Рядом стояла чашка с черносливом и изюмом, и бутылка с соком. Муми-тролль подскочил и наклонился. Под развесистыми елями у самых стволов земля была устлана коричневой хвоей, и, насколько он мог рассмотреть в сером тумане, повсюду стояли ряды крошечных крестов и сломанных палочек, связанных с шпагатом. — Что это ты сделала? — воскликнул Муми-тролль. — Уж не думаешь ли ты, что я похоронила своих врагов? — засмеялась довольная малышка Мю. — Это могилы птиц. Кто-то устроил здесь большое птичье кладбище. — Откуда ты это знаешь? — Спросил Мумитроль: "Я проверила", ответила Мю. "Тут зарыты маленькие белые скелеты, такие же, как те, что мы нашли внизу у маяка в первый день, месть забытых костей, помнишь?" Это сделал смотритель маяка, сказал Мумитроль после долгой паузы. Малышка Мю кивнула так энергично, что пучок волос у нее на затылке подпрыгнул. "Они летели на свет маяка", медленно продолжал Мумитроль. "У птиц такая привычка, и разбились" Смотритель маяка собирал их каждое утро. Это огорчало его все больше и больше. В один прекрасный день он погасил маяк и уехал. Но ведь это просто ужасно, воскликнул Мумитроль. Это было так давно, ответила малышка Мю и зевнула. А теперь маяк не светит. Мумитроль кисло поглядел на нее. Что у тебя за привычка всех жалеть, сказала Мю. Уходи Уходи-ка отсюда, мне надо причесаться. Выйдя из зарослей, Мумитроль разжал лапу и поглядел на подковку. Он так ничего и не сказал. Тайна морской лошадки осталась при нем. Ночи были безлунные, штормовой фонарь не зажигали, и все же муми спускался на песчаную отмель, потому что не мог иначе. Он приносил с собой подковку и подарки. Его глаза привыкли к темноте, и он увидел, как морская лошадка вышла из тумана, словно сказочное неземное существо. Он с замиранием сердца положил подковку на песок. Темный силуэт с изогнутой шеей подошел к нему танцующей походкой. Морская лошадка по-дамски, рассеяна небрежно, надела подковку и, отвернувшись, подождала, пока серебряная подковка не прирастет к копыту. — По-моему, челка — это красиво, — медленно сказал ему Метроль. У меня есть приятельница с щелкой. Может быть, она придет сюда навестить меня. У меня много друзей, которые тебе непременно понравятся, — Маленькая лошадка молчала, ее это не трогало. Ночью острова так красивы. Это папин остров, но я не знаю, будем ли мы жить здесь всю жизнь. Иногда мне кажется, что остров не любит нас. Но, может, это пройдет. Главное, что острову, кажется, папа начинает нравиться. Она не слушала его. Ей не было дела до его семьи тогда мой метроль высыпал на песок свои подарки морская лошадка подошла ближе и понюхала но по прежнему ничего не сказала наконец он нашел нужные слова ты танцуешь так прекрасно ты так считаешь спросил лошадка ты ждал меня ждал еще бы воскликнул мумитроль я все время ждал и беспокоился когда дул сильный ветер мне хотелось спасти тебя оградить от смертельной опасности у меня есть свое собственное жилище И я повесил там твой портрет. Только твой портрет. И может висеть там. Морская лошадка внимательно слушала. — Ты самая красивая на свете, — продолжал Мумитроль. И тут завыла Морра. Она сидела, окутанная густым туманом и выла,